Глава четвертая. Дебют. Станция Аратук. Борт рейдера Пламя Дагора. «Ну что ж, давай поговорим, Шир», — произнес я и посмотрел ему прямо в глаза. «Черт побери, я только сейчас осознал, насколько это непросто общаться с созданием, абсолютно не похожим на тебя, но тем не менее наделенным серьезным интеллектом. В этих странных глазах абсолютно ничего нельзя было прочитать, по крайней мере, сколько я не пытался это сделать, никогда не знал, что за ними скрывается. Но вместе с тем ощущалась за ним какая-то сила, сродни той, которая чувствуется в людях, на которых ты смотришь и понимаешь, что в случае прямого столкновения ты можешь, скорее всего, с этим противником не справиться. Так и сейчас я смотрел и понимал, что как бы ни был хорошо подготовлен, но с таксом мне не одолеть. «Я хочу поговорить о том, что ты собираешься делать дальше», — сказал Сибурянец. «Хороший вопрос», — кивнул я. «Если бы я только знал на него ответ. Корабль будет готов к вылету через пару недель, может быть, даже быстрее, а что потом, ума не приложу, ни в пираты же идти». «Тут я с тобой согласен. Решение бесперспективное». «Ну, тогда только в наемнике. Корабль у нас достаточно неплохой, а после апгрейда у него и поколение повысится. Насколько я понял, после переделки часть корабля станет модульной». «Не совсем так, но допустим». «А дальше все», — откровенно признался я. «Был еще, конечно, вариант стать храбрым исследователем неизвестного космоса, но как-то сильно я сомневаюсь, что мужики на это подпишутся». Потому что, наверняка, это, во-первых, опасно, а во-вторых, много таким образом не заработать. А за просто так этим заниматься никто не будет. На самом деле в этой идее есть толк. Только вот дело в том, что в основном подобные программы дальней разведки космоса финансируются за государственный счет. Но вместе с тем частное субсидирование тоже присутствует. Вполне возможно, что в этом секторе найдутся интересы какой-нибудь корпорации. Но вот с экипажем действительно могут возникнуть проблемы. Тебя тут просто никто не знает, а адекватную команду мы здесь вряд ли наберем». «А так ли она нам нужна? По-моему, мы и так прекрасно справляемся. Может быть, пару технических специалистов нанять и все?» «Во-первых», — наставительно произнес Стакс, «для подобной работы наших сил явно маловато». «А это означает, что нам придется прибиться к кому-то другому, либо в первое время выполнять дешевые контракты для выработки хоть какой-нибудь репутации». «Даже спорить не буду», — согласился я с довдами сибурианца. «Хор», — позвал я. «Да, командир», — отозвался искусственный интеллект. «Ты понимаешь, о чем мы тут только что говорили?» «Не совсем». «Но мне очень интересно ваше решение в данной ситуации», — ответил Искин. «Ладно, сейчас не об этом. У нас ведь есть доступ в сеть». «Так точно, командир». «Давай лезь в Галанет и сделай выборку с объявлениями о работе. Меня интересует предложение по поводу разведки неизвестного космоса». «Провожу поиски. Найдено 14 объявлений, соответствующих критериям поиска». Давай посмотрим. Выводи на экран. Командир, я могу вывести только общее описание. Для конкретного предложения требуется ввести номер патента Огно. Это что еще за зверь? Не понял я. Объединенная гильдия наемных отрядов. Пояснил искусственный интеллект. Ясно. В общем, насколько я понимаю, нам по-любому надо становиться наемниками. Похоже, что так. — согласился Стакс с легкой усмешкой. — Но в имеющейся конкретной ситуации это просто формальность. — Знаешь, Лакин, я в своей жизни несколько раз поступал на службу, но каждый раз ничего хорошего из этого не выходил. Может, я чего и не понимаю, но разве это не влечу за собой какую-то ответственность? — Джон, на меня открыли охоту, — резко сменил тему сибурянец. И насколько я осознаю ситуацию, кто-то очень сильно постарался, чтобы это сделать. Либо у этого разумного просто есть такая возможность, и тогда от него можно ожидать всего чего угодно». «Что произошло?» — перебил я его, моментально собравшись. «Вполне возможно, что заказ оформлен не только на меня. Это можешь быть и ты, или рейдер». Махнул он рукой, сделав какой-то жест кистью поэтому я советую убраться отсюда как можно дальше, желательно побыстрее. Я думаю, данные нашего рейдера, бывавшего на Догоре, уже давно есть не только у пиратов, но и у тех, кто мог проплатить наш поиск, захват или устранение». «И нас так быстро смогли найти?» — недоверчиво поинтересовался я. «Имея достаточно финансов, в этой вселенной можно найти все, что угодно». «Не все», — усмехнулся я. «Две вещи нельзя купить ни за какие деньги. Доверие и бессмертие». «А вот тут ты не совсем прав. Бессмертие найти проще всего». «Только не говори мне, что ты еще и философ». «При чем тут философия? Есть как минимум три способа стать бессмертным. Другой вопрос, можешь ли ты этого добиться». «Ты серьезно?» – удивился я. «Почему же тогда ты не бессмертный?» — А потому что я этого просто не смог достичь, — ответил Стакс. — Это либо очень дорого, либо сомнительно. — И сколько же за нас платят? — Мне не удалось этого выяснить. Но, судя по исполнителю, весьма немало. — Искин, выясни, как получить этот патент. — Командир, это можно сделать удаленно. Необходимо заполнить стандартный бланк договора. «Ввести данные об активах, а дальше сама система все сделает». «Так все просто?» — удивился я. «Это что, какая-то галанет-контора?» «Представительство гильдии находится почти повсеместно. По крайней мере, небольшой филиал для решения спорных вопросов найти можно везде. На Аратуге он тоже есть, но мы туда не пойдем», — пояснил Лакин. Все можно сделать дистанционно, но прежде чем это сделать, я предлагаю немного замаскироваться. Личность тебе мы сменить быстро не сможем, но и наверняка Джона Солов в галактике хватает. А вот название рейдера необходимо заменить. «И как это сделать?» — поинтересовался я, задумчиво глядя в странные глаза сибурианца. «На самом деле это несложно, но займет некоторое время». Нужно будет заменить идентификатор корабля. А наше старое название нигде не всплывет? Уж поверь, здесь это сделать проще простого. Новый идентификатор я уже купил заранее, на всякий случай. Скоро его должны доставить. Ну, в конце концов, название — это, конечно, хорошо. Но безопасность — это все-таки лучше. Согласился я с предложением Лакина. «Я рад, что ты это понимаешь. На некоторое время нам необходимо притворяться корягой, затаиться и не дышать. Через какое-то время они могут и забыть о нашем существовании. Никто не будет держать открытым контракт вечно». «Ух, не люблю я убегать», — признался я. «Расценивая это не как побег, а как тактическое отступление». но тогда, как привезут, меняем идентификатор». «Возвращаем людей на корабль, вербуем несколько человек и сваливаем куда подальше». Набросал я план дальнейших действий. «Какое имя ты хочешь дать кораблю?» — спросил Стакс. «А почему я?» «Потому что это твое имущество». Вот тут я крепко задумался. Никогда не был силен в названиях. По моему личному мнению, любое название корабля должно внушать уважение. Я вырос в морском городе на берегу Балтийского моря и частенько в детстве посещал морские парады в честь Дня Победы или Дня Военно-Морского Флота. И прекрасно знал, что корабли по сложившейся традиции носят или имена городов, или каких-то видных государственных и военных деятелей, и сразу чувствуется за таким названием «скрытая мощь». Пламя тоже обладало таким качеством. Слыша это название, я сразу же представлял бушующую древними вулканами молодую планету. Почему-то вспомнилось название корабля, из в детстве американского фильма «Матрица» Новохудоносор. Но, помня его печальную судьбу, я решил пойти протаренной дорогой. Прокручивая в голове имена известных мне исторических личностей, я искал что-нибудь звучное и в то же время значимое. И нашел. Я назову его Калигула, провозгласил я. Калигула, повторил сибурянец. Мне нравится. Калигула. Хорошее название. Когда я его слышу или произношу, у меня в голове появляется острое желание достать клинок и воткнуть его кому-нибудь в горло. Прекрасный выбор, Сол. Я с удивлением посмотрел на прикрывшего глаза сибурианца и не знал, что на это ответить, помня кровавую историю этого римского императора. Честно говоря, я никогда особо не интересовался этой эпохой, но однажды, во времена юности, посетил один студенческий фестиваль и увидел там самодеятельную рок-оперу по пьесе Альбера Камю Калигула. Конечно, само собой, тогда я не представлял, кто этот писатель, но то, что я увидел на сцене, мне понравилось. Все песни, которые я слышал, меня по-настоящему увлекали, а происходящее на сцене начинало играть новыми красками. Уже потом, несколько лет спустя, вспоминая этот момент, я отыскал произведение этого автора и прочитал пьесу в оригинале. А гораздо позже я случайно нашел в одном из полуразрушенных домов, в котором мы укрывались, небольшую книгу, описывающую последние три дня жизни этого неоднозначного римского императора. Изредка, когда у меня выдавалась свободная минутка, я доставал эту книгу из мародерки, висящей сзади на поясе, и читал про то, каким был этот человек, и кем были те, кто, предав, убили его. «Старый идентификатор все равно выбрасывать не будем», — поразмыслив, добавил я. «Мало ли что может быть. Когда-нибудь может и пригодится. «Согласен», — кивнул Стакс. — Джон, через некоторое время мне надо будет сойти с корабля и забрать ученика. — Ну и где ты его оставил? — интересовался я. — Он сейчас под разгоном кое-что подучит, и я его приведу обратно. — Хорошо, но будь осторожен. — Не переживай обо мне. Лучше верни экипаж на борт. — Я так и сделаю. Искин? — Да, командир, — отозвался Хор. Разошли всем членам экипажа мой приказ немедленно вернуться на борт. Отдал я распоряжение. «Выполнено», — через несколько секунд доложил скин. «И собери, пожалуйста, подробную информацию о получении патента гильдии наемников». «Командир, достаточно зарегистрироваться удаленно. Я уже подготовил форму для отправки. Просмотрите, пожалуйста», — и он переслал мне документ. Внимательно прочитав его, я внес единственную корректировку, поменяв название корабля. Все остальные технические изменения были уже указаны и скином. Переслав его обратно, я скомандовал. «Отправляй, заверив моим личным идентификатором». «Выполнено». «Ну вот и все. Осталось дождаться, когда они разродятся для бумаги». «Я думаю, что ждать долго не придется. Я несколько раз его получал» ответил Стакс, и в подтверждении его слов мне на почту пришло уведомление о включении в единый реестр гильдии наемников. «Ты был прав. В реестр нас уже включили. Значит, теперь мы сможем спокойно просмотреть объявления и решить, на что подписаться. Хор, выведи на экран все, что ты нашел по исследованию неизвестных территорий и по возможности произведи анализ этих объявлений. Кто, что, откуда. У тебя же есть такая возможность?» «Принято, командир?» – раздался голос Искина, и на стене появился список с объявлениями. «Анализ произведен. Все предложения можно условно разделить на три категории. Краткосрочные заказы, направленные на поиск переставших выходить на связь исследователей. Насколько я понимаю, это один из пунктов стандартного договора с тем, кто согласился на эту работу. Они находятся в самой низкой ценовой категории». В следующей категории содержатся предложения от добывающих корпораций. В основном они направлены на поиск и разведку разнообразных полезных ископаемых. Ну и самая высокая ценовая категория — это заказы от мегакорпораций на осуществление разведывательной и исследовательской деятельности в неосвоенных областях космического пространства. Я повернулся к Лакину, решив получить совет от более опытного разумного. Ну и что нам выбрать? тут на самом деле все просто спокойно ответил сибурянец. дорогие контракты нам никто не даст да и нет у нас для этого активов для осуществления подобной деятельности нужна научная группа а с этим наверняка возникнут проблемы плюс необходимо дополнительное оборудование а это тоже выльется в значительные расходы практически то же самое можно сказать и про разведку местонахождений полезных ископаемых Для этого нужны особые сканеры и специалисты в этой области. Тогда что получается? Остается подписаться только на самые простые задания? Джон, поверь моему опыту. Даже такие задания могут принести весьма существенную прибыль. К тому же это весьма неплохой способ заработать хоть какую-то репутацию. Да и вообще, я думаю, в данный момент для нас это лучше всего. «Интересно, почему?» «А потому, что такие заказы, как правило, срочные, а уходить отсюда нам надо побыстрее. Во-вторых, как видишь, висит три заказа на поиск кораблей. С ними могло случиться все, что угодно, но тем не менее шанс найти их даже поврежденными есть, и он не маленький». «И что тогда?» — перебил я его. «А тогда мы спасаем выживших членов экипажа, или констатируем факты их гибели, а после этого смотрим, чем можно поживиться на обломках. «Командир», — послышался голос из кино. «доставили имущество на имя офицера Шира». Я вопросительно посмотрел на сибурианца и поинтересовался. «Похоже, что наш идентификатор приехал». Стакс усмехнулся. «И не только он, командир». «А что там еще?» А еще я достал для нас то, чего нам очень не хватало. — И что же это? — поинтересовался я, заинтригованный словами киллера. — Система маскировки. — Да ладно, — удивился я. — Такая, как была на том корвете, который нам движки снес? — Что-то в этом роде. — Скин, это имущество необходимо доставить к нам в трюм. Установку маскировочной системы мы будем проводить самостоятельно. Контейнер без меня не вскрывать. — Принято, офицер Ширп, — отозвался Искин. — Их же так просто не достать. Где ты ее взял? — Воспользовался старыми связями, Сол. — Ну что тут скажешь? — Спасибо. Сколько мы за нее должны? — задал я весьма насущный вопрос, потому как финансы катастрофически стремились к обнулению. Не беспокойся об этом. Считай, что это мой вклад в общее дело. Ну, хорошо. Принял я его предложение, тем более это действительно было очень необходимое нам оборудование. Иметь возможность скрытно подобраться к врагу дорогого стоит. Я прекрасно понимал, насколько это редкий и дорогой товар, тем более в таком месте, как Фронтир. Так какой выберем контракт? Вернулся я к обсуждению объявлений. «Стакс» внимательно вчитался в написанное на экране. «Из всего этого я предлагаю третий вариант». Мой взгляд сразу же уперся в строчке объявления, в котором предлагался поиск легкого крейсера девятого поколения «Сартан». «Почему именно оно?» «Легкий крейсер примерно равен нам по классу, а это значит, что на нем стоит неплохое оборудование», пояснил свой выбор сибурянец. Я сразу же уловил ход его мысли, и что уж греха таить, он мне понравился. Денег у меня осталось не так и много, а переоборудовать и ремонтировать корабль придется постоянно. Да и людям что-то надо платить, никто просто так на доброго дядю работать не будет, тем более неизвестно где. Люди прекрасно умеют анализировать степень возможной опасности у подобных предложений о работе. Груз, доставленный на имя стакса, был транспортирован в трюм, и, как он и просил, вскрыт в его присутствии. Идентификатор корабля мы заменили самостоятельно, особых навыков для этого не требовалось. А уж зарегистрировать его можно было, как и практически все в современном мире, удаленно. Этим занялся лично Лакин. Наш рейдер получил официальное новое имя, и теперь появилась возможность более детально изучить предложения, размещенные на местном рынке труда. В этот раз я позвал на импровизированное совещание с Серегу, чтобы выслушать его мнение. Из 17 членов экипажа, сошедших на станцию, на борт вернулось только 15. Двое прислали сообщение, что они не вернутся. В принципе, это было ожидаемо, и того у нас на борту осталось вместе со мной 18 разумных. Хуже всего было то, что не вернулся Шокли Мунс. тут прислал мне личное сообщение, в котором просил прощения за свой поступок, но он уже подписал контракт на должность пилота и в ближайшее время должен был покинуть территорию станции. Теперь нам нужен был пилот. Конечно, Стакс смог бы его заменить, но мне кажется, что сибурианца лучше использовать в роли артиллериста. Его медом не корми, а дай кого-нибудь убить. Так как на борту уже было достаточное количество людей, то совещание мы устроили в рубке скин вывел на экран список объявлений, и мы начали по очереди зачитывать каждое из них, попутно делая свои ремарки. Честно говоря, Сереге идея об участии в исследовательской деятельности не особо понравилась. Он предлагал податься в наемники и присоединиться к какому-нибудь отряду с репутацией. По его словам, это было гораздо безопаснее и прибыльнее. Он настаивал на своем до тех пор, пока я не объяснил ему сложившуюся ситуацию, не то, что на нас открыли охоту. Только после этого его взгляды переменились, и он принялся рассуждать о каждом из предложений. Не знаю почему, но лично меня заинтересовало только одно из них. В нем речь шла именно о том объявлении, на которое обратил внимание Стакс. Поразмыслив над ним, я понял, что он действительно с первого раза выбрал лучшее из них — поиск пропавшего исследовательского корабля. Теперь, когда у меня был патент, я мог прочитать объявление полностью. В нем говорилось о сумме вознаграждения за выполнение этого задания. 120 тысяч кредитов. Но эту сумму платили только в том случае, если корабль будет найден в любом состоянии. Если же поиски в течение двух стандартных месяцев не увенчаются успехом, то сумма денежного вознаграждения составит 60% от полной суммы контракта. Детальная информация должна была поступить только после подписания контракта. Горячку решили не пороть, тем более что наш корабль еще какое-то время не будет находиться в строю. Но к общему знаменателю мы все-таки пришли. Все участвующие в обсуждении согласились, что если данное предложение будет еще открыто на момент выхода из док-ангара, то мы попробуем взяться за это дело. Кабинет императора Аратана. Конрад Ансирайтис задумчиво перебирал секретные донесения, когда искин секретарь доложил ему о входящем звонке от начальника службы безопасности империи. «Соединяй!» – потребовал он и поднял глаза на голографический экран, на котором появилось изображение маркиза. Один из самых высокопоставленных чиновников империи Аратан церемонно поклонился и начал доклад. «Мой император!» Согласно вашему указанию, мы производили поиск Джона Соло. Два часа назад разумный под таким именем зарегистрировался в гильдии наемников и получил патент. Вы смогли опознать его визуально? Да, Ваше Величество, это именно он. Какие будут дальнейшие указания? Где он сейчас находится? Задумчиво поинтересовался император. Запрос на патент поступил из системы Гурт. Что там у нас? Не припомню такое. Это территория фронтира. От наших границ расположена примерно в десяти системах. Значит, они все-таки смогли спастись. Задумчиво проговорил Конрад. Теперь в этом не может быть сомнений. Вы были совершенно правы, поразительная живучесть. Что нам следует предпринять в его отношении? В принципе, я могу послать туда группу на перехват. Не надо перебил его повелитель Аратана. «Насколько я понимаю, теперь мы сможем с ним связаться». «Так точно. В патенте указаны контактные данные», — кивнул Арлафет. «Краст, оформите указ о помиловании для этого человека от моего имени и направьте в канцелярию. И будьте добры, убедитесь в том, что он внесен во все системы безопасности». — Большего, я думаю, делать не стоит, пусть живет своей жизнью, но приглядывать за ним все равно необходимо. — Я понял вас, Ваше Величество, — снова кивнул головой, принимая указание маркиз Орлафет. — Я лично прослежу, чтобы все было выполнено в точности. — Не сомневаюсь, маркиз. — Кстати, откуда информация? — Насколько я знаю, гильдия ее не разглашает? — Прищурив левый глаз, прямо спросил император. — «Должен же я был реабилитироваться в ваших глазах, мой император», — откровенно ответил Маркиз. «Я сделал вывод и заставил своих лентяев работать. Это и дало свой результат. Аналитики просчитали, какие каналы надо мониторить в первую очередь, а дальше дело техники». «Благодарю за службу, Маркиз. Конец связи». «Служу империи». Ударил себя кулаком в грудь глава службы безопасности и отключился. Конрад откинулся в кресле и задумался, правильно ли он поступил в данной ситуации. Мощный аналитический ум императора просчитывал множество вариантов, и все они сводились к тому, что все было сделано так, как нужно. «Искин», — позвал он своего электронного секретаря, — «установи защищенный канал связи с моим сыном». Принято, Ваше Величество? Канал связи установлен. Доложил искин через несколько секунд. А на голографическом экране появилось изображение Фариала, который, судя по обстановке, находился в тренажерном комплексе. Здравствуй, отец. Тяжело дыша поприветствовал принц Конрада, но практически сразу же поправился. Простите, Ваше Величество. Перестань, сын, мы с тобой сейчас не на официальном приеме. Я хотел с тобой поговорить доявиться к тебе?» — спросил Фариал. «В этом нет нужды, да и далеко я сейчас. Просто хотел кое-что сообщить тебе. Я обещал тебе когда-то, а император всегда должен держать свое слово. Твой друг Джон Сол жив. Он сейчас находится за пределами империи во фронтире. У него все хорошо, а я в свою очередь отдал распоряжение на снятие с него всех обвинений и амнистирование. Несколько секунд. Принц молчал, сбитый с толку услышанным, а потом быстро заговорил. «А спасибо тебе, отец. Для меня это действительно было важно. Я ведь спать не мог из-за того, что не знал, что с ним. Тем более после того, как его осудили. С ним можно как-нибудь связаться?» «К сожалению, он вне нашей юрисдикции, да и после всего, что с ним произошло, вряд ли он испытывает теплые чувства к нашей империи». «Наверное, ты прав, отец». Все равно спасибо тебе, я тебя люблю. И я тебя люблю, сын. Занимайся усердно. А мне пора, у меня много дел, которые никто, кроме меня, не сможет решить. Империя превыше всего, отец. Империя превыше всего, сын. Отозвался император, тепло улыбнувшись, и отключил соединение. Этот вопрос теперь был закрыт, и настало время более серьезных проблем. Император переключился на очередное донесение, по которому нужно было принять ответственное решение. Резиденция пиратского клана Жарго Глава пиратского клана Жарго госпожа Лю задумчиво вышагивала по своему роскошно обставленному кабинету. Полчаса назад она получила сообщение, которое заставило ее серьезно задуматься. Тот, кто унизил ее и весь клан, был найден. И для этого не пришлось очень долго ждать. Не зря она обратилась за помощью. Ох, не зря. Такой скорости решения своей проблемы она даже не ожидала. Прошло всего несколько дней, и вот теперь у нее есть координаты последнего места пребывания Шира, этого ушлого ликвидатора. Правда, пришлось изрядно раскошелиться за эту помощь, но оно того стоило. Теперь предстояло решить, как действовать дальше. К сожалению, быстро добраться туда не получится, но есть и другие способы. Честно говоря, эта немолодая и опытная женщина с внешностью юной красотки не верила в то, что Шира смогут убрать. Слишком высокий уровень подготовки и колоссальный опыт у этого разумного. А уж репутация в него серьезная. Такая может отпугнуть любого охотника за головами. Госпожа Лю Фуэр вернулась за стол и откинулась в кресле, закинув ноги на столешницу, выполненную из цельного куска идеально отшлифованного темно-зеленого камня с салатовыми прожилками. «Сложная проблема требует элегантных решений», — задумчиво пробормотала она, хищно ухмыльнувшись и, приложив палец к сенсору на подлокотнике кресла, разблокировала потайной ящик в столешнице. Панель плавно выдвинулась из стола, и рука красотки достала из нее прибор для хранения информации. Его просто невозможно было сломать или уничтожить без желания владельца. Производитель устройства это гарантировал. Прибор разместился на тыльной стороне левой руки и пришел в движение, плавно обхватив кисть. Несколько секунд происходило опознавание, а потом на нейросети появилось диалоговое окно, в котором еще предстояло ввести несколько сложных последовательностей символов. Процедура была привычной и не заняла много времени. 30 секунд, и госпожа Лю получила доступ к информации, которую не рисковала хранить даже в собственной голове. Немного подумав, она решилась и выбрала в одной из папок контакт разумного. Когда-то давно она случайно помогла одному проштрафившемуся дознавателю, который попал в серьезный переплет. Тогда ей пришлось изрядно потратиться на то, чтобы его спасти. Веруанцы вообще странные, разумные, помешанные на чести и правосудии. Но тогда неизвестно по каким причинам его явно слили собственные товарищи, с которыми он работал. И только вмешательство Лю Фуэр спасло его от смерти. Вмешательство и крупная сумма отступных, которую потребовали за него. Тогда он поклялся расплатиться по этому долгу, и госпожа Лю вынудила его согласиться на выполнение трех контрактов. В этой ситуации ему не оставалось ничего иного, как согласиться. Один контракт он уже отработал. Если учесть, что этот разумный служил в одной из разведывательных контор Содружества и считался одним из лучших аналитиков и оперативных работников, то это был весьма недурной выбор для сбора информации о тех, кто затеял против ее клана игру. Написав сообщение и зашифровав его на всякий случай, так уж просил делать этот агент, Госпожа Лю расслабилась. Одного цепного пса она уже спустила. Теперь надо подумать, как сделать так, чтобы лично насладиться крахом своих недоброжелателей. — Искин, пригласи ко мне сестричек. Почти пропела она и улыбнулась. — Выполнено, — доложил голос, а уже через десять минут в кабинет вошли две симпатичные, но не более того, девушки. Они подошли к столу, синхронно опустились на колени и в один голос произнесли. «Госпожа, «Госпожа Лю, вы нас вызывали?» «Девочки мои, у меня есть для вас работа!» Ласково глядя на своих протежей, ответила глава пиратского клана. «Во славу клана мы готовы!» — воскликнули синхронно обе. «Инструкции получите позже. Возьмите мой личный курьер и летите во фронтир». Канал связи проверять регулярно. Обстоятельства могут измениться. На лицах девушки расцвели хищные улыбки. Эти две личные воспитанницы госпожи Фуэр, специально подобранные и обученные были созданы только для одного — убивать. Убивать по слову своей хозяйки.